Думать только дела какие -то. Вы мне скажете, для мужчин ничего святого нет. Все они такие эгоисты. Ну так вот, разговаривала она с ним, сами понимаете, она все время при нем развлекала его, рассказывала разные истории, вот как мы сейчас с вами с удачем. И узнала она, что его племянники, у больного старика племянники были, что его племянники просто астеры. Много он от них горе видел. И до болезни-то они его довели. Так вот, сударь мой, она выходила этого самого старика, а он на ней женился, и ребенка она с ним прижила. Такой крепыш, его еще мадам Бордевен, та, что мясную на улице Шарло держала, крестила, они родственницы. Вот уж это повезло, так повезло. Я замужем, а детей у меня нет. И должна сказать, виноватый тут всего. Уж очень он меня любит, потому что если только я захвачу. Дело, «Ну, хватит об этом. Что бы мы с мужем делали, будь у нас деть, у нас ведь не гроша за душой Это после 35 лет честной работы. Одно утешение чужого добра у меня вот ни на нет. Никогда я никого не обидела. До да чего там толковать, скажем, вы мне сколько там ни на есть по завещанию откажете? Это я так, к примеру, говорю. Почему не поговорить?» Раз через полтора месяца мы вас на ноги поставим, и вы опять по бульварам гулять будете. Ну так вот, если бы вы мне даже сколько там ни на есть и отказали, так я все равно до тех пор не успокоюсь, пока не разыщу ваших наследников и не отдам им все дочерство. Я как огня боюсь тех денег, что не в поте лица заработаны. Пусть бы меня уговаривать стали, мадам Себо, Да что вы так волнуетесь? Вы их честно заработали. Ходили за своим господами, как за малыми детьми, Каждый год экономию не меньше, чем на тысячу франков наводили. Ведь, почистие сказать, у другой кухарки На моем месте уже десять тысяч на книжке полежало. Пусть мне кто хош говорит, Ваш почтенный хозяин поступил правильно, Оставив вам пожизненную ренту. Я это только так, к примеру. Так вот нет же, никакой во мне корысти нет. И бывают же такие женщины, что когда выгодно, так они ласковые. Только какая же цена их доброте? В церковь я не хожу, времени нет. Но мне совесть не позволит. Да вы не волнуйтесь так, золото мое. Не расчесывайтесь. Господи, как вы пожелтели. Такой желтый, такой желтый, но ну просто коричневый стали. Вот поди уже желтый, как лимон. Честность — это богатство бедняков. Надо же, чтобы и у нас какое ни на есть богатство было. Во-первых, даже если бы вы на краю могилы стояли, я бы первой вас уговаривала, чтобы вы все господину Шмуке отказали. Это ваша прямая обязанность, потому как он — вся ваша семья. Он вам, как собак, хозяину предан. Ах, вздохнул он Только он один меня и любит. — Ой, как нехорошо, как нехорошо, — господин Понс попенял ему тетка Сибо. — А я? Разве я вас не люблю? — Что вы, что вы, дорогая мадам Сибо? — Ведь я же не прислуга, не просто кухарка, ведь я от всего сердца. Вот и разбивайся в лепешку одиннадцать лет подряд ради двух холостяков, только и думай, как бы ему служить. У десяти торговок бывало всю зелень перерою, пока те ругаться не начнут, на рынок за свежим маслом ходила, а убирала-то всегда, как аккуратно, за десять лет ничего не поломала, не разбила. Вот и ходи за людьми, как мать родная, а потом, как тебе преподнесут эту дорогую мадам Сибо, то ты поймешь, что ни капелечки-то твой хозяин тебя не любит, а ты за ним, как за царским сыном, ухаживаешь, потому что за королем римским, когда он ребенком был, так не Ухаживали? Да-да, об заклад побью, что за ним, так как за вами не ухаживали, то-то вот он и умер в отсвете лет. Знаете, господин Пон, нехорошо так. Вы неблагодарные, а все потому, что я бедная превратница. Господи, боже мой, вы вы тоже нас за собак считаете? Да что вы, дорогая мадам Сибо, вы человек-ученый? Ну так объясните мне, почему на нас, на привратников, так смотрят, будто вот уж у нас и сердца нет, за людей нас не считают. А это теперь, когда все о равенстве говорят.